ничем уже не загладить своей вины. Каким он был зверем. Он закусил губу и невидящими глазами уставился в окно. Однажды у него вырвалось: "Эх, и д р я н ь же я, пропащий человек, лучше бы мне умереть". Весь день и большую часть ночи Анжела провела в беспамятстве. В два часа пополудни она пришла в себя.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 Скончалась. ю р ж и н сидел возле нее, обхватив руками голову. И так его желание исполнилось. Анжела умерла. Он получил хороший урок. Вот что значит идти на перекор совести, здравому инстинкту, неприложным законам жизни. Он просидел так целый час. Не внимая просьбам Миртл, пытавшейся увести его. Прошу тебя, ю р ж и н молила она. Пожалуйста, пойдем. Нет, нет, отвечал он. Ну куда я пойду? Мне из д е с ь хорошо. Наконец он все-таки встал и пошел за нею, недуменно о размышляя о том, как устроить теперь свою жизнь. Кто будет заботиться об об Анжели? Пришло ему в голову имя. Конечно, он назовет ее Анжелой. Он слышал, как кто-то сказал в разговоре, что у нее будут золотистые волосы. Пусть концом этой истории п о с л у ж и т нам повесть о философских блужданиях и сомнениях ее героя. и о постепенном его возврате в русло обычной жизни, обычной в том смысле, как это понимает художник. Никогда уже говорил себе Юджин, не будет он тем сентиментальным и увлекающимся глупцом, которому воображение рисует совершенство, едва он увидит красивую женщину. И все же был период, когда у них с ю з а н о й Если бы она внезапно вернулась, могли и возобновиться прежние отношения, а может быть и более пылкие. Это несмотря на владевшее им уныние и на его умозрительный интерес к христианской науке как к возможному средству исцеления, несмотря на угнетавшее его сознание особой вины перед а н ж е л о й своей жестокости, граничащей с убийством. Была я страсть по-прежнему терзало его сердце. Правда, он должен был теперь заботиться о маленькой Анжели, которая стала для него источником радости и в известной мере отвлекала его от м ы с л и о себе. Ему нужно было восстановить свое материальное благополучие. Он нес ответственность перед некой абстракцией именуемой общественным мнением, которая олицетворялась для него теми. Кто знал его или кого он знал? И тем не менее в нем жила все та же старая боль и сознание, что ничто уже не мешает ему вступить в новый брак или построить свою жизнь на началах свободной любви, о которой когда-то грезила Сюзанна, рождала в нем безрассудные мечты. Сюзанна, Сюзанна. Его преследовало ее лицо, ее глаза. каждый ее жест. Не Анжела, несмотря на весь трагизм ее смерти, а Сюзанна. Он часто думал об Анжеле, о ее последних часах в больнице, о ее прощальном повелительном взгляде, говорившем позаботься о ребенке. И тогда горло его сжималось, словно схваченное сильной рукой, и глазам подступали слезы. но даже в эти минуты он не переставал чувствовать, что какие-то неведомые силы влекут его к Сюзане и только к ней. Сюзанна, Сюзанна, ее волосы, ее улыбка, весь ее образ стал для него воплощением романтической мечты, которая была уже так близка и которая сейчас, когда Сюзанны не было с ним и разлуки их не предвиделось конца, сияла таким ярким светом, к а к о г о действительность несомненно была бы лишена. Из вещества, такого ж, как и сон, мы созданы, и жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена. Примечание. Шекспир. Буря. Конец примечания. Да, мы также призрачны, как наши сны, и вся наша неугомонная тряская действительность соткана из тех же г р е з и снов. Ничто в мире так не радует и не мучит нас, ничто так недорого нам, как наши сны. В т у первое в е с н у и лето, когда Юджин поселился вместе с Бенксом и Миртл, взявшие на себя заботу о маленькой Анжеле. Он несколько раз побывал у миссис Джонс. Бессилие, проявленное христианской наукой в отношении а н ж е л ы произвело на него не слишком выгодное впечатление, хотя Мертл и постаралась найти какое-то благовидное объяснение этой явной неудачи. ю д ж и н пребывал в страшно подавленном состоянии, и Мертл снова уговорила его обратиться к старой лекарке. Она уверяла, что миссис Джонс поможет ему побороть б о л е з н е н н о е у н ы н и е и после свидания с ней он воспрянет. Возьми себя в руки, ю д ж и н говорила она, иначе ничего ты не добьешься. Ведь у тебя же талант. Ты рано хоронишь себя, твоя жизнь только еще начинается. Увидишь, к тебе вернутся силы и здоровье. Перестань же горевать. Что не случается, все к лучшему. И он опять отправился к миссис Джонс, ругая себя за это, так как, несмотря на пережитые потрясения, а может быть именно благодаря им, понимал, что никакая религия не может дать ему ответа на мучившие его вопросы. А Анжелу не удалось спасти. Почему же он должен быть спасен? И все же... Метафизический стимул продолжал заявлять о себе. Слишком тяжело было страдать и не верить, что существует какое-то спасение. Иногда он ненавидел Сюзану н за ее равнодушие. Пусть только они встретятся, и уж он посчитается с ней. Он не станет больше унижаться до мольбы и уговоров. Сюзанна сознательно заманила его за подню. она достаточно умна для этого, а потом с легким сердцем бросила. разве так поступает человек с большой душой? спрашивал он себя. разве та, к о т о р о й он мечтал, была бы способна на это? о эти часы, проведенные в Делвью, их единственное мучительное свидание в Канаде, эта ночь, когда она так самозабвенно танцевала с ним. За три года Юджин изведал все причуды, все изломы, на какие только способен больной, блуждающий в потемках разум. Он то готов был уверовать в христианскую науку, то опять убеждал себя, что миром правит дьявол, э т а к и й космический шут с повадками Гаргантюа и Бродбингнега. грозящий гибели всему чистому и святому, и з г л у м л и в о й радостью взирающий на свинство и тупость, и душный гадкий прожорливый разврат. Мало по м а л у его Бог, если для Юджина существовал Бог, вновь превратился в двойственное начало или в с о ч е т а н и и добра и зла, с одной стороны идеальное. и а с к е т и ч е с к и чистое добро, с другой самое чудовищное и омерзительное зло. И вобог некоторое время во всяком случае был Богом бурь и всяких ужасов, и в то же время Богом покоя и всяческого совершенства. Позднее он дошел до состояния, которое можно было бы охарактеризовать не как отрицание Бога. а скорее как философская свобода мысли или скептицизм. Он пришел к выводу, что не знает, чему верить. В жизни очевидно все дозволено и нет ничего установленного. Быть может, жизнь это только пестрый калейдоскоп, где все уравновешено, взлеты и падения, горе и смех? но хотя Юджинс способен был громче всех поносить жизнь и в о д и н о к и х размышлениях, и в страстных спорах, он хорошо понимал, что действительность и не только в лучшие свои минуты, но и в худшие, исполнена красоты, поэзии и радости. И пусть он старится, стонет и сетует, пусть повержен и разбит. Жизнь, которую он и любит и ненавидит, будет по-прежнему сиять. Он может бронить ее, ей до этого нет дела. Он может погибнуть, может перестать существовать. Жизнью этого не случится. Для жизни он ничто. Насколько острой боли, сколько радости почерпнул он в тайниках ее храма, ее благостных иллюзиях.